Глава 13. В эту ночь Лаля, лежа на своей койке, чувствует себя необыкновенно счастливым. Гита свернулась калачиком на нарах рядом со спящей Даной. Широко открытыми глазами, уставившись в темноту, она вновь переживает те мгновения, когда лежала с Лале. Его поцелуи, томление тела, жажда продолжения. С горящим лицом она рисует себе их следующую встречу. На внушительной кровати под балдахином силка лежит в объятиях Шварцхубера. Он ласкает ее тело, а она невидящими глазами смотрит в пустоту, оцепенев и ничего не чувствуя. Личная столовая во Освенциме. Хес сидит за красивым столом, накрытым для одного. Изысканная еда подана ему на тонком фарфоре. Он наливает в хрустальный бокал шатола Тур урожая 1932 года, Поболтав вино в бокале, он нюхает его, затем отпивает. Он не допустит, чтобы напряжение его службы помешало ему наслаждаться маленькими удовольствиями жизни. Пьяный Борецкий вваливается в свою комнату в казармах Освенцима. Распахнув дверь ногой, он спотыкается и неуклюже падает на кровать. С трудом снимает портупею с револьвером и перекидывает ее через столбик к кровати. Распростершись на постели, он чувствует, как прямо в глаза ему светит верхняя лампа. После безуспешной попытки подняться, он неловкой рукой вытаскивает пистолет из кобуры. Со второго выстрела он приканчивает непокорную лампу, пистолет падает на пол и охранник вырубается. На следующее утро, не забыв подмигнуть Гите, Лаля забирает в конторе у Беллы расходные материалы и инструкции – Его улыбка исчезает, когда он замечает, что Силка рядом с Гитой даже не поднимает голову, чтобы ответить на его приветствие. Это продолжается уже слишком долго. Он решает заставить Гиту рассказать ему, что случилось с Силкой. На улице его поджидает Борецкий, очень злой из похмелья. «Поторопись, нас ждет грузовик во Освенцем». Лаля идет за ним к грузовику. Борецкий залезает в кабину и захлопывает дверь. Лаля, поняв намек, забирается в кузов. По дороге в Освенцим его трясет и кидает из стороны в сторону. По приезде в Освенцим Борецкий говорит Лале, что собирается полежать, а Лале надлежит пойти к блоку 10. Когда Лаля находит этот барак, эсэсовец направляет его в заднюю часть. Барак отличается от тех, что Лаля видел в Биркинау. Когда он заходит за угол здания, ему бросается в глаза проволочный забор, огораживающий часть заднего двора. Постепенно он начинает замечать в огороженной части какое-то движение и застывает, пригвожденный к месту этим зрелищем. За забором девушки, десятки обнаженных девушек. Многие лежат, некоторые сидят, некоторые стоят, и почти никто не двигается. Лали в оцепенении смотрят, как за ограждение заходит охранник, и начинает расхаживать среди девушек, поднимая их левые руки в поисках номеров, нанесенных, возможно, Лаля. Найдя нужную, охранник тащит ее прямо по телам. Лаля всматривается в лица девушек, отсутствующие молчаливые. Он замечает, что некоторые девушки прислоняются к проволочному забору. В отличие от других заборов в Освенциме и Беркинау, этот не под током. Их лишили возможности самоустраниться». Кто ты такой? вопрошает голос у него за спиной. Лали поворачивается, из задней двери вышел офицер СС. Лали медленно поднимает свой портфель татуировщик. Так чего стоишь? Заходи внутрь. Пока Лали проходит через большую комнату к столу, его небрежно приветствуют два врача и медсестры в белых халатах. Узники здесь вообще не похожи на людей, скорее это куклы, брошенные кукловодом. Он подходит к медсестре, сидящей за столом, и поднимает портфель. Татуировщик. Она с неприязнью смотрит на него, усмехается и выходит. Он идет за ней. Она ведет его по длинному коридору в большую комнату. Там выстроены в шеренгу примерно 50 молодых девушек. Тишина. В комнате стоит кисловатый запах. Перед шеренгой Менгеле осматривает одну из девушек, грубо открывает ей рот, хватает за бедра, потом за груди, По ее лицу струятся слезы. Закончив осмотр, он машет ей влево, забракованно. На свободное место выталкивают другую девушку. Медсестра подводит Лали к Менгеле. Тот прекращает осмотр. «Ты опоздал!» — с ухмылкой произносит он, явно наслаждаясь смущением Лали. Потом указывает на небольшую группу девушек, стоящих слева от него. «Этих я оставляю, нанеси им номера!» — Лаля отходит. «В скором времени, татуировщик, я тебя заберу!» Лали оглядывается, и вот оно. Эти плотно сжатые губы изгибаются в кривой ухмылке. И снова Лали пронизывает дрожь. У него трясутся руки. Лали поспешно направляется к небольшому столу, где сидит другая медсестра с личными карточками наготове. Она освобождает для него место. Он пытается справиться с дрожью в руках, раскладывая инструменты и расставляя бутылочки с чернилами. Потом бросает взгляд на Менгеле перед которым стоит очередная напуганная девушка. Тот запускает пальцы ей в волосы и щупает груди. — Не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого, — слышит Лали его голос. Лали видит, что девушка дрожит от страха. Ну — Ну-ну, ты в безопасности, это госпиталь. — Здесь мы заботимся о людях, — Менгеле поворачивается к ближайшей медсестре. — Принесите одеяло этой милой крошки. Повернувшись к девушке, он говорит... Я позабочусь о тебе как следует. Девушку посылают к Лале. Лаля опускает голову, готовясь войти в ритм нанесения цифр, показанных ему медсестрой. Когда работа завершена, лаля выходит из здания и снова смотрит на огороженный участок. Он пуст. Лаля падает на колени, чувствуя позывы к рвоте. Ему нечего извергать. Единственная жидкость в его теле это слезы. В тот вечер Гита приходит к себе в барак и узнает, что прибыли новенькие. Старожилы с негодованием разглядывают прибывших. Им не хочется рассказывать о предстоящих ужасах, не хочется делиться своими пайками. «Гита? Это ты, Гита?» — окликает слабый голос. Гита подходит к группе женщин, где многие на вид старше ее. В Беркинау редко увидишь пожилых женщин, здесь для работы нужны молодые. Одна женщина идет к ней с распростертыми объятиями. Гита, это я, твоя соседка Хильда Гальштейн. Гита смотрит на нее и вдруг узнает соседку из родного города Вранов над Топлеу. С их последней встречи та исхудала и побледнела. Гита вся во власти воспоминаний, запахи, ощущения, видения прошлого. Знакомая дверь, аромат куриного супа, потрескавшийся кусок мыла у кухонной раковины, счастливые голоса в теплые летние вечера, объятия матери. «Госпожа Гальштейн, Гита подходит и сжимает руку женщины. «Вас тоже забрали!» «Примерно неделю назад, — кивает та, — меня разлучили с родными и посадили в поезд!» Вспышка надежды. «Мои родители и сестры с вами?» «Нет, их забрали несколько месяцев назад. Твоих родителей и сестер. Твои братья давно пропали. Твоя мама говорила, что они вступили в сопротивление». «Вы знаете, куда их увезли?» Госпожа Гольштейн низко опускает голову. «Мне так жаль! Нам сказали, что они были их!» Гита валится на землю, а Дана с Иваной бросаются к ней, садятся на землю рядом и обнимают ее. Над ними продолжает бормотать госпожа Гольштейн. «Мне жаль! Мне так жаль!» Дана и Ивана обе плачут, обнимая оцепеневшую Гиту и шепчая ей слова утешения. «Умерли! Больше никаких воспоминаний!» Она чувствует в душе страшную пустоту. Повернувшись к подругам, она спрашивает запинающимся, охрипшим голосом. «Может быть, мне лучше поплакать? Совсем немного? Хочешь, чтобы мы вместе помолились?» «Нет, только несколько слезинок. Больше эти убийцы ничего от меня не дождутся». Ивана и Дана краями рукавов утирают глаза, а по лицу гиты тоже начинают катиться молчаливые слезы. Подруги по очереди осушают их. Найдя в себе неведомые ранее силы, Гита встает и обнимает госпожу Гольдштейн. Она ощущает сочувствие, исходящее от людей, ставших свидетелями ее горя. Они молча смотрят на нее, погрузившись в мрачные глубины отчаяния, не зная, что стало с их собственными семьями. Медленно две группы женщин, сторожилые, новенькие, смешиваются между собой. После ужина госпожа Гольдштейн посвящает Гиту в события, происходившие в их доме, как постепенно из него выдергивали семью за семьей. К ним просочились тогда рассказы о концлагерях. Никто из них не знал, что эти лагеря превратились в поточные линии смерти. Они знали, что люди оттуда не возвращаются, и все же лишь немногие уехали из дома в поисках убежища за границей. Для Гиты становится очевидным, что госпожа Гальштейн. Долго не выдержит, если ее заставят здесь работать. Она старше своих лет, сломлена физически и эмоционально. На следующее утро Гита подходит к Капо, чтобы попросить об одолжении. Она попросит Лали достать для Капо то, что та пожелает, в обмен на освобождение госпожи Гольдштейн от тяжелой работы и возможность весь день находиться в бараке, «Гита попросит, чтобы госпожа Гальштейн каждый вечер выносила туалетные ведра. Эту работу выполняют разные женщины, зачастую в наказание за плохие отзывы надсмотрщица. Цена капо кольцо с бриллиантом. До нее дошли слухи о сокровищах Лали. Сделка заключена. Несколько следующих недель Лали каждый день ходит в свенцем. Пять крематориев работают на полную мощность» но, тем не менее, необходимо клеймить изрядное число узников. Он получает инструкции и расходные материалы в администрации Освенцима. У него нет времени и необходимости ходить в контору Биркинау, поэтому он лишен возможности видеть Гиту. Ему хочется передать ей весточку, что с ним все в порядке. Сейчас Борецкий в хорошем, даже в игривом настроении, у него есть секрет, и он хочет, чтобы Лали угадал, что это такое – Лали включается в детскую игру Борецки. Вы всех нас отпускаете домой, Борецких и бьет Лали по руке. Вас повысили по службе. Лучше бы тебе не мечтать об этом, татуировщик. А иначе за тобой будет присматривать кто-то не такой добрый, как я. Ладно, сдаюсь. Так и быть скажу. Несколько дней на следующей неделе. Вам будут давать дополнительные пайки и одеяла. Приезжает Красный Крест для инспектирования вашего лагеря отдыха. Лали всерьез задумывается, что это может означать. Увидит ли наконец мир то, что здесь происходит? Он старается не обнаружить перед Борецки своих чувств. Это хорошо. Вы полагаете, этот лагерь пройдет поверку по условиям заключения? Лали видит, как работает в холостую мозг Борецки. Он почти слышит тихие щелчки. Тупость эсэсовца забавляет его, хотя улыбнуться он не осмелился бы. «Пока они здесь будут, вы получите хорошую еду. Ну, те из вас, кого мы позволим им увидеть». «Значит, это посещение будет контролироваться?» «Ты считаешь нас глупыми?» смеется Борецки. Лаля оставляет этот вопрос без ответа. «Могу я попросить вас об одолжении?» «Давай», — говорит Борецкий. «Если я напишу записку Гите, что я в порядке и просто занят вас венцами, вы передадите ей?» «Я сделаю лучше. Сам ей скажу». «Спасибо». Лаля и выбранная группа узников действительно несколько дней получают дополнительные пайки, но вскоре они иссякают, и Лали не знает в точности, был ли вообще в лагере «Красный крест», Борецкий вполне мог выдумать всю историю. Лале остается только надеяться, что его послание будет передано Гите, хотя он не уверен, что Борецкий сделает это быстро. Ему остается лишь ждать и надеяться, что скоро наступит воскресенье, когда ему не придется работать. Наконец приходит день, когда Лале рано заканчивает работу. Он мчится из одного лагеря в другой и добирается до администрации Биркинау, Как раз к тому времени, когда работники расходятся. Ждет в нетерпении. Почему она должна сегодня выходить в числе последних? Наконец она появляется. Сердце Лали радостно бьется. Не теряя времени, он хватает ее за руку и тащит к задней стороне здания. Она дрожит, когда он прижимает ее к стене. «Я думала, ты умер. Думала, никогда больше тебя не увижу. Я с запинкой произносит она. Он гладит ее по лицу. Разве Борецкий не передал тебе от меня весточку?» «Нет, никаких вестей я не получала». Шш, все в порядке», — говорит он. «Я несколько недель каждый день работал во свенцами. Я так боялась». «Знаю, но теперь я здесь и хочу кое-что тебе сказать». «Что?» «Во-первых, позволь мне поцеловать тебя». Они страстно целуются, сжимая друг друга в объятиях, а потом она отталкивает его. «Что ты хочешь мне сказать?» «Моя прекрасная Гита, ты меня околдовала, я люблю тебя». Ему кажется, он всю жизнь ждал того дня, когда сможет произнести эти слова. «Зачем? Зачем ты это говоришь? Посмотри на меня! Я страшная и грязная! Мои волосы! Когда-то у меня были прелестные волосы! Мне и сейчас нравятся твои волосы, и я буду любить их такими, какими они станут в будущем. Но у нас нет будущего!» Лали крепко обнимает ее за талию, заставляет встретиться с ним взглядом. «Есть! Для нас настанет завтра!» «В тот вечер, когда меня сюда привезли, я поклялся себе, что выживу в этом аду. Мы все преодолеем и заживем жизнью, в которой будем вольны целоваться, когда захотим, и заниматься любовью, когда захотим». Гита вспыхивает и отводит глаза, но он ласково поворачивает ее лицом к себе. «Заниматься любовью, где бы мы ни захотели и когда бы ни захотели. Ты меня слышишь?» Гита кивает. «Ты мне веришь?» Я бы хотела, но... Никаких «но», просто верь мне. А сейчас тебе лучше вернуться к себе в барак, пока твоя капу не всполошилась. Лали собирается уйти, но Гита притягивает его к себе и крепко целует. «Наверное, мне нужно исчезать почаще», — говорит он, оторвавшись от нее. «Только попробуй», — она хлопает его по груди. В тот вечер Ивана и Дана забрасывают Гиту вопросами, С облегчением видишь, что подруга опять улыбается. «Ты рассказала ему про своих родных?» — спрашивает Дана. «Нет». «Почему?» «Не могу, слишком тяжело об этом говорить, и он был так рад видеть меня». «Гита, если он действительно тебя любит, то захочет знать, что ты потеряла родных, он захочет утешить тебя». «Наверное, ты права, Дана, но если я ему скажу, мы оба расстроимся, а я хочу, чтобы наше время проходило по-другому». Я хочу забыть, где я нахожусь, и что случилось с моей семьей, а когда он держит меня в объятиях. Я и правда забываю обо всем, пусть ненадолго. Это плохо, что я хочу убежать от реальности хоть на миг. Нет, вовсе нет. Простите, что у меня есть мое спасение, мое Лаля. Знаете, я от всего сердца желаю того же вам обеим. — Мы очень рады, что он у тебя есть, — произносит Ивана. «Довольны и того, что одна из нас нашла свое маленькое счастье, — говорит Дана, — мы разделяем его с тобой. Ты разрешаешь, и нам этого достаточно. Просто не держи от нас секретов, ладно? — говорит Ивана. — Никаких секретов, — говорит Гита, — никаких секретов, — соглашается Дана».